Глава двадцатая. Свальбард Из раскрытого ворота алой атласной рубахи выбивались черные кучерявые волосы. Борода гневно топорщилась, а тулуп был распахнут настежь Он швырял вслед удаляющиеся лодки оранжевые, невыносимо яркие в этот серый северный день апельсины. «Что?» — орал он. «Чем вы можете меня удивить?» «Хотите, я выстрелю в вас из пушки черной икрой? Подотритесь своими бумажками!» Один из его апельсинов таки попал в сидящих в лодке солдат, и они засуетились, отбирая его один у другого. Офицер Альянса шикнул на них, подобрал цитрус с днища и сунул в карман своих необъятных галифе. «Что?» — снова заорал человек на берегу. «Если еще раз припретесь ко мне со своим вонючим флагом и вонючими договорами, я швырнул вас ананасом! Я здесь хозяин!» Наконец он обратил внимание на нас. «А вы кто такие?» «Мы ищем одного молодого господина. Юношу. Он родом из Империи». «Я сарыч, не справочное бюро. Я телец и не занимаюсь благотворительностью, даже если речь идет об информации. Есть что предложить?» «Золото?» Спросил я, физически ощущая, как легчает заветная коробочка Ну, золото, это другой разговор Пройдемте в зимний сад Что-то мне апельсинчиков захотелось Зимний сад? Уголком губ спросил у меня Дебенко Я, по привычке, пожал плечами Златокипучий свальбард Иначе его и не называли в старинных летописях Раз за разом эти суровые северные острова притягивали к себе толпы авантюристов и искателей наживы. Сначала это был промысел морского зверя и мамонтовой кости. Потом китобойный ажиотаж, добыча каменного угля и, конечно, золотая лихорадка. Власти тут не было. Архипелаг когда-то входил в одно из островных королевств Альянса, но с тех пор много воды утекло. И бал тут провели контрабандисты, скупщики награбленного и намытого, золотые и откровенные пираты. Я даже не удивился, когда знакомец Дебенки, Боуэн, предупредил нас, что единственная остановка будет на свальбарде. Наверное, команда красотки неплохо наварилась тут, во время бункеровки углем, распродавая подороже добытые на севере империи и у лоялистов диковинки. Боуэн за голову взялся, увидев, какое убежище мы себе устроили из драгоценных собольих шкурок. Но половина и золота из моего волшебного ящичка тут же привели его в благостное расположение духа. Он даже термос с кипятком нам принес. Золото, каменный уголь, богатейшие рыбные, китобойные и звериные промыслы купе с истеричным северным климатом делали Свальбард одним из самых странных мест в мире. Здесь можно было разбогатеть и потерять все. Замерзнуть на улице или кушать апельсины в оранжереи. Сарыч был типичным представителем удачливого Свальбардского дельца-нувариша. Он сделал огромные деньги на поставках угля для пароходов и местных котельных. На него вкалывало всякое отребье из запустившихся старателей и промысловиков. Но первый свой миллион он получил на золото добычи. Прииск талые воды приносил хорошие дивиденды до сих пор. Не испытывая недостатка в топливе, богачи свальбарда жили в своих дворцах-крепостях припеваючи. С большой земли в обмен на сокровища архипелага им привозили кораблями все что угодно. И особняк Сарыча не являлся исключением. Он был наполнен не кричащей, но орущей и вопящей роскошью. — Вам бы помыться, ребятки. У меня, кстати, неплохая гостиница по соседству. Там сауна и все такое. Ну, к делу, золото-то у вас откуда? — как бы походя спросил он. — Вот это хват! Речь-то не о золоте вовсе. Тем не менее, я решил не портить отношения сразу и ответил правду. — Новый свет! Есть там перспективные места? — Есть. от чего ж не быть? — согласился хозяин. — Только туда, небось, пока доберешься, забудешь, зачем шел. Был один такой пожилой любитель пеших прогулок. Кирилл Подольницкий. Черт его знает, жив или нет. — Кир-Кирыч? — удивился я. — На моих руках помер, царствие ему небесное. Сарыч грустно поднял очи к небу, а потом снова зашагал по коридорам и анфиладам. И, наконец, вывел нас в оранжерею. Буйная зелень и пение птиц просто чудовищно контрастировались с серыми тучами и мокрым снегом, который сыпал крупными хлопьями там, за толстыми стеклами зимнего сада. — Матерь божья! — сказал Дыбенко. Сарыч довольно хмыкнул. — Хотите она нас, да? Ну, заселитесь в гостиницу, закажете у коридорного, а пока и кофею довольно будет. Эй, человек! Из-за двери возник самый настоящий мавр в идеально подогнанном фраке и галантно поклонился. «Обессинец!» — сказал Сарыч. «Взял его в счет карточного долга у одного ублюдка из Альянса. Они возомнили тут себя хозяевами. Думаю, эту право я на них не найду. Присаживайтесь!» Он указал на плетеное кресло. «И рассказываете, что за юноша и почему он интересует двух таких странных господ, как вы?» «Это почему мы странные?» — Ощерился Дебенко а когда имперский офицер, у которого из всех дыр лезет хаки, путешествует с лоялистом, да еще из анархических матросов. Это не странно?» Вопросом на вопрос ответил он, и мы переглянулись в замешательстве. «Вы да бросьте вы девочек с себя строить! Расскажите, что за парень, не обещайте, что остановитесь в моей гостинице, и я с вами побеседую. Мне ведь дико интересно!» Фарфоровая чашечка кофе в его волосатой руке смотрелась как часть кукольного сервиза. Дыбинки на лапища вполне могла конкурировать, но старшина выхлебал напиток залпом и больше не притрагивался к хрупкой посуде. А мы с Сарычем смаковали продукт труда рабочих мелкими глотками. Я потому что долго-долго не пил настоящий кофе. Хозяин, наверное, потому что любил наслаждаться жизнью. «Ладно», — заговорил я, — «это сын людей, которым мы многим обязаны. Они попали в мясорубку и сгинули на севере, а он выжил». Политические репрессии, знаете ли В общем, он остался жив и по последним данным отправился на свальбард Вроде как у него тут есть к кому обратиться Из старой имперской аристократии Ну, аристократов тут немало Один князь у меня уголь в шахте рубит Как искать-то будем? Приметы? Особенности? Ну, у него такие глаза Ну, выразительные очень Смотрит, как будто прямо в душу Виртуозно играет на скрипке Отлично фехтует, стреляет «По тарелочкам. Стендовая стрельба. Знает восемь языков, говорит, без акцента». «Так», — сказал Сарыч, — «я вот сейчас думаю, закопать вас здесь же в саду или помочь вам?» Я нащупал ребристую рукоятку револьвера в кармане и увидел, как поменял позу дубенка. Сарыч усмехнулся. «Ну, ну, у меня тут семь человек с карабинами на вас глядят. Не дергайтесь». Вы окажете мне услугу, а я помогу вам найти вашего золотого мальчика. Так что расслабьтесь, господа, расслабьтесь. Мы расслабились, а Сарыч заговорил, попивая кофе. Юноша этот прибыл примерно полгода назад, тощий и голодный. И первым делом заступился за гулящую девку Глафиру, которую били прямо на пристани два старателя. Он их это ловко поверх зем, а когда они поднялись, чтобы его отдубасить, не зверг их спирса в море. Ему нужны были деньги на еду, одежду и ночлег, и он поучаствовал в турнире стрелков. Поставил на кон самого себя на 10 лет. Мол, в корабельные рабочие поедут, если проиграет. Но он-то знал, что ничем не рискует. По тарелочкам стрелял, говорите. Он тут такое вытворял, что... В общем, взял главный приз и хотел уйти, но организатора турнира обозвали его мошенником и проходимцем. Поставили у стены глафиру, а на голову поставили ей яблоко. Так он попал, представляете? Одному в лоб, второму в сердце, третьему в задницу, когда тот убегать принялся. Далась ему эта девка. Хотя дело не в девке, наверное. В общем, ничего ему не было, он в целом все правильно сделал, а то, что они деньги на ставках проиграли, это их личное дело, и обзывать мошенником гениального стрелка — дело последнее. Ну и связываться в тот момент с ним мало кто хотел, у него в барабане еще три патрона оставалось. Мы с Дебинкой слушали, затаив дыхание, а Сарыч щелчком пальцев подозвал обессинца, и тот подал ему новую чашечку кофе. Нам никто предлагать добавки не собирался. «Потом сюда приехали лощеные, холеные путешественники из Альянса. Высший свет или вроде того. Молодые дамы и господа, разнаряженные в пух и прах. Это... это в мореходный сезон было, да. Они на яхте прибыли, но ну и пригласили всех видных людей с Вальбарда». «Густавсонов, Бигли, Лаптевых, Цукермана, кое-кого из капитанов, но ну и меня, конечно же!» «В общем, искали, кто бы мог сыграть на мероприятии. Лучшие музыканты у меня в гостинице, но скрипач-прима у меня тогда с инфлюенцией валялся. И ваш юноша вызвался сыграть. Ну и сыграл!» «Мужчины аплодировали стоя, дамы плакали от умиления и просили остаться на банкет!» Сарич закатил глаза, почесал бороду, вспоминая детали. «Он остался, да. Слаймами он шепелявил, с месье кахтавил, с тефтонами гавкал. Он даже успел потаратурить с каким-то Ниханзином. «Откуда там Ниханзин вообще?» «Обаял всех и каждого, и они предлагали вашему юношу путешествовать с ними дальше, представляете?» «Я думаю, что он антихрист, вот что я вам скажу». Дебенко подавился, и кофе потекло у него из носа, а я спросил. «И где нам его найти?» «Я ж сказал, я не занимаюсь благотворительностью». Мне нужна помощь в одном деликатном дельце, и лучше всего людей со стороны. Вы, ребята, явно бывалые, и вам от меня что-то очень-очень нужно. Идеально мне подходите. Встретимся в гостинице. Я зайду через часа три. Как раз успеете привести себя в порядок. Номер в гостинице был аккуратным и уютным. Из крана лилось сколько угодно горячей воды. А кастелянша предложила нам купить по паре новых льняных рубах и штанов, как раз на смену одежды, которую занялись прачки. Здесь принимали любую валюту, драгоценные металлы и товары в качестве оплаты. У них имелась таблица для конвертации цен, грубо намалеванная на аспидной доске у стойки портье. Чистые и позвежевшие мы спустились вниз, в общий зал, где подавали еду. Наваристый шулюм знать не хочу на каком мясе, свежий ржаной хлеб и маленький графин водки. Это было счастье в чистом виде. «Слушай, поручик, а чего это он про антихриста-то? Парень ведь совсем наоборот!» Опрокинув чарку, заговорил Дыбенко. «А ты больше слушай. Сейчас узнаем, что достопочтенный Сарыч от нас хочет, и решим, как быть дальше. Ты вообще птица вольная, это я на службе. Хочешь, разделим остатки золота и разбежались?» «Я, конечно, птица вольная, и лечу куда хочу, но ты зря так плохо обо мне думаешь». Слегка обиженно отреагировал старшина. «Может, этот парень и для меня кое-чего значит? Да и вообще, куда мне теперь идти? В старатели! Ха, в контрабандисты! Ну нет, поручек. мы пока в этой истории не разберемся, ты от меня не избавишься и не надейся». Я, если честно, обрадовался. Никогда бы не подумал, что мне будет комфортно в компании лоялиста, но Дубенко напоминал мне моих парней. «Всех сразу!» Вахместра, Перца, Стеценко, Вишневецкого, Лемишева, Панкратова, даже Тревельяна и Фишера. Он был наш. Точно наш. Просто так случилось, что оказался по другую сторону. Сколько их, наших, там, на другой стороне, еще? — Ты чего, братишка? — удивился Дыбенко. — Дурацкая война, — сказал я. — Кой хрен мы с тобой друг с другом воевали? Дыбенко хмуро кивнул. — Я вообще думаю, что мы вместе с Тефтонами должны были навалять лаймом и месье. Это им нужна была та война, а не нам. А еще лучше, чтобы они все там друг друга месили, а мы сидели на заваленке и семечки плевали. — Ага, — не менее мрачно ответил я. — Но месим друг друга мы, а лаймы плюют семечки. — Шо пригорюнились, воины? — хохотнул царыч, расталкивая столы и стульки своей объемной фигурой. Он уселся, и стул жалобно скрипнул. Ситуация следующая. «Мы же не будем никого убивать», — уточнил Дебенко, прикрывая лицо воротником тулупа. «Да уж, не хотелось бы. Сделаем вид, что это ограбление». Дальше мы молчали. Начиналось метили, говорить было сложно. Я зарекался ходить на лыжах, но выбирать не приходилось. Остров Санников находился в верстах в 15 от усадьбы Сарыча, и пока что мы прошли 9 из них. Шли по Азимуту, на замерзшем льду пролива ориентиров не было. Пурга была нам на руку. С Санникова нас бы не заметили даже при большом желании. Когда мы подбирались к самым прибрежным скалам, Дебенко достал белые балахоны. Мы спрятали лыжи под приметным камнем и дальше двигались с большей осторожностью. На каждой возвышенности останавливались и осматривались. Наконец впереди замерцел огонь, едва видный сквозь мельтешение снега. Это был солидных размеров барак, явно не местной постройки. Скорее всего, составные части завезли в сезон на корабле и собрали уже здесь, как детский конструктор. Рядом располагались какие-то небольшие постройки — сарайчик, лабаз, полинница. Окошек в основном здании было несколько, и местные жители озаботились прикрыть их ставнями. Из двух пробивался свет, значит, внутри кто-то был. Мы подкрались к самой стене и замерли, прислушиваясь. Завывания ветра мешали понять, что происходит внутри. Вдруг что-то громко стукнуло, скрипнуло, а потом открылась входная дверь. Мы рухнули в снег. Какой-то человек в шубе отошел на пару шагов от входа и выплеснул из ведра в снег желто-коричневую жижу. Потом отошел чуть в сторону и набрал в котелок чистого снега. Постояв еще немного, он зашел обратно. — Надо что-то делать, поручик! — прошипел Дыбенко в самое мое ухо. — Я замерз, как черт! Я подумал, что черт вряд ли может замерзнуть, но в целом со старшиной согласился. Посовещавшись, мы решили действовать нагло и банально. Дебенко замер у двери, сжимая в руках толстое бревно из Я, чувствуя себя совершенно по-дурацки, ухватился рукой за ставень, потряс его и завыл. «У-у-у-у!» Внутри что-то загрохотало, кто-то вскрикнул, а потом все замерло. Они там внутри были в сложной ситуации — Я обошел барак и, воспользовавшись одним из сугробов, как пандусом, возобрался на крышу, громко затопал и снова завыл. У-у-у! Ни за что я не хотел бы оказаться на месте тех, кто внутри. Просто представить, полярная ночь, остров посреди океана, и кто-то воет под окном. У кого-то там все-таки не выдержали нервы. Открылась входная дверь. Сначала высунулась винтовка, а потом человек в распахнутой шубе. Дыбенко с размаху опустил ему на башку бревно и потащил наружу. Дверь захлопала под порывами ветра. Я спрыгнул с крыши, и мы оттянули нашу жертву подальше. Под шубой на нем была форма альянса, только без шевронов, погон и каких-либо еще знаков различия. Винтовка тоже была стандартная. Мы переглянулись и решили продолжать. Дыбенко подкрался к входной двери и с силой захлопнул ее. Это было несусветной глупостью. С крыши поехал снег целыми пластами и уронил старшину на землю. Он с испугу громко выматерлся, и я подумал, что теперь внутри знают, что снаружи — люди. Мы достали оружие и замерли перед окнами, где горел свет. Нужно было что-то решать. Вдруг одно из окон распахнулось настежь вместе с ставнями, и наружу вылетела динамитная шашка. девин рванул в сторону, а я нырнул в окно. Этому меня научили в шестой штурмроте. Если из-за двери вылетает бомба, нужно тут же ломиться внутрь. Противник не готов стрелять и не ждет тебя. Я ударился головой во что-то мягкое, тут же вывернулся и откатился в сторону, выставляя перед собой револьвер. Какой-то человек пытался вдохнуть, я вывел из него воздух, ударив головой в солнечное сплетение. Думать было некогда. За окном рвануло, а я набросился на этого парня в форме альянса и подмял его под себя, выкручивая руку. «Есть здесь кто-то еще? Ну!» Черт с два, он понимал по-имперски. «Ты давай, братишка, осмотрись тут, а я с этим потолкую» дыбенко схватил пленника за грудки. — Ты больше в бумажках разумеешь, а я в разговорах с вот такими вот. — Он что, пытать его собрался? Я до сих пор не изучил темные стороны натуры своего спутника. Не было подходящего случая. Но Дубенко понимал основной язык альянса — лаймиш, а я нет. Так что пришлось сделать так, как он говорит. Я закрыл окно поплотнее, чтобы не дуло, подкинул в железную печку буржуйку несколько бревнышек и вышел. Дыбенко встряхнул пленного и прорычал что-то, дико шепеляве и надувая щеки. Странный язык. В бараке было несколько комнат, и я стал открывать все по очереди. Первая комната представляла собой кладовую, и запасы оказались впечатляющими. Не склад стратегического резерва, но... Ящики с консервами, полотненные мешки с крупами и сухофруктами, сухари, яичный порошок, лимонная кислота... Да тут провизии на сотню человек. А еще ведь есть лабаз на улице. Там, наверное, что-то требует низкой температуры для хранения. Следующая комната была оружейной, и тут я присвистнул. Ровными рядами стояли винтовки в стойках. Вдоль стен расположились ящики с патронами и ручными бомбами. Ничего особенного, по крайней мере пулеметов и бомбометов я тут не заметил, но количество и единообразие впечатляло. Третья комната была чем-то вроде гардероба. На полках лежало свежее белье, нательные рубахи и кольцоны. Зимняя форма альянса — Шерстяные подшлемники и тяжелые, неудобные плащи-трополы. Насмотрелся я на них в фактории. Еще тут, судя по всему, ухранились палатки и оборудование для установки лагеря. Осталось две двери. Я даже не удивился, когда обнаружил стройные ряды двухъярусных кроватей. Сто или не сто, но на два взвода тут точно хватит места. Остальные и в палатках могут разместиться. Последняя дверь открылась одновременно с глухим звуком удара и матерщиной дыбенки. «Старшина!» крикнул я, «Поаккуратней там!» и зашел в комнату. Это было именно то, что мы искали. На столе стоял радиопередатчик, по стенам висели карты свальбарда, Северного океана и Арктического побережья. На карте архипелага имелись пометки, черным и красным карандашом с цифрами и датами. Я нашел наш остров и увидел там красный кружок с пометкой «2» слэш 110». Подобных кружочков было 7. Рядом с одним из них значилось 20-240, и это были самые большие цифры. Черными квадратиками обозначались поселки, прииски и торговые фактории с указанием численности населения. В Груманте, где стоял зимний сад Сарыча, оказывается, проживало аж 7748 человек. Мегаполис по здешним меркам. Рядом с несколькими фьордами были пиктограммы в виде якоря. По всей видимости, разведанные стоянки для кораблей. Я с пугающей ясностью осознал будущую судьбу с Вальбарда. «Спроси его, когда они прибудут», — сказал я, входя в комнату. Дебинка отбросил потные волосы назад и сказал. «А я уже спросил. В конце апреля сразу как лед сойдет. А кто они?» «Пойдем, покажу». «Ты, кстати, как насчет повоевать на стороне новой империи?» Дебинка слегка задумался. «Это смотря против кого, поручик». «Не переживай». Тебе понравится. Мы Мыдовала клепленного до усадьбы Сарыча. Состояние его было весьма плачевным, и мне было откровенно жаль этого несуразного канахатского мужика. Он без лыж бежал на веревке, которую держал дыбинка. Мы не могли оставить его в бараке и убивать не хотели, так что вариантов было немного. «Явились?» — довольным тоном спросил Сарыч, уперев руки в бока и Чижика с собой приволокли. Рассказывайте, любезные, что да как». И я рассказал о готовящемся захвате островов, базах в укромных местах и отмеченных стоянках. «Ах ты черт!» — сказал Сарыч. «Я не планировал переезжать так быстро, пообвыкся уже. А оставаться мне тут нельзя, сожрут меня лаймы. Армии-то у меня нет». «А что у вас есть?» — спросил я. «Сколько человек вас поддерживает?» Если будет выбор между мной и лаймами, половина груманта за меня встанет. Ну и в мелких поселках тоже найдутся. Но сами по себе люди не поднимутся. Им гарантии нужны. А гарантии это армия. А ее у меня нет. Есть охрана, но это пшик против Альянса. Сам Альянс сюда не полезет, Это будет частная компания. Влез в разговор Дыбенко. У них на форме нет шевронов. То есть действуют они как бы по личной инициативе. Понимаете? Ну и что? Там будет несколько сотен человек, профессиональных военных. Я со своими разглядями многого не навоюю. Это вам не армия. Развел руками Сарыч. Пора паковать чемоданы. Как насчет того, чтобы стать губернатором Свальбарда? Спросил я. Каким губернатором? Удивился Сарыч. Известно каким. Имперским. И, перетворяя его следующую реплику, я отрубил. Будет вам армия. У вас есть мощный передатчик? Сарыч набрал полную грудь воздуха, покраснел и даже начал синеть, но потом медленно выдохнул и побледнел. — Есть. Пойдемте. — Наверное, правильным будет, если вы со старшиной дыбенко займетесь вооружением ваших разгильдяев. Нужно организовать партию с нартами и собаками на соседний остров. Там трофеев не на одну ходку, а я займусь рацией, а? Да — Да-да. Эй, человек! — щелкнул пальцами хозяин дома. Добравшись до рации и усевшись на мягкое кресло, я покрутил рукоятки, вспоминая нужную частоту Шупение и треск помех наконец стихли, и я произнес. «Седьмая штурмовая дивизия, прием! Вызываю полковника Бероева, прием!» «На связи седьмая штурмовая, кто говорит?» «Одъетант его превосходительства, говорит», — разозлился я. «Быстро давай!» Незнакомый радист явно растерялся, а потом раздался знакомый голос. «Поручки, Адриона мать!» «Нашлась пропажа!» И я представил, как он вытирает лысину платком. «Нашлась, господин полковник! Вы случайно не знаете, где в условиях Крайнего Севера можно найти небольшую армию?» В ответ раздалась тишина, а потом тихая матерщина сквозь помехи. «Армию обещать не могу», — наконец сказал поручик. «А вот сводную роту организуем». «Сводная рота — это просто прекрасно, господин полковник!» «Диктуй координаты, Ирод!» Через пару дней я брел по заснеженной улице Грумонта и с отчаянием думал, что если полковник Бероев не выполнит обещание, и у меня не окажется здесь сводной роты, лаймы займутся в в два счета. Сарыч оказался прав. Добровольцы из местных не поддавались дрессировке. Нет, они были смелыми парнями, и сам чертом был не брат, но понятие о тактике и дисциплине эти головы игнорировали напрочь. Мы с Дебенкой пытались вбить в их головы хотя бы самые азы современного военного искусства, но заставить бывших пиратов, контрабандистов и старателей по команде закапываться в снег и тщательно прицеливаться, а не полить в белый свет, как в копеечку, высаживая магазин за магазином из положения от бедра, это показалось нереальным. «Однако дело есть, господин офицер!» Невысокий самоед прятал лицо в меховой опушке анарака. «Так-то много дел у нас?» Он потянул меня за рукав, и я раздраженно дернул руку. «Ты что себе позволяешь?» «Так-то разрешите обратиться, господин поручик. Тимердей Тенгеев в ваше распоряжение однако прибыл». Я, честно говоря, слегка ошалел от такой новости. «Это действительно был он, стрелок-самородок из северных дебрей. Ну а кого им еще прислать в качестве связного? Самоедов на свальбарде полным-полно, и Тимердей с его характерной внешностью вполне среди них может затеряться». «Иди обниму, зараза!» «Так-то не надо, господин поручик! Конспирация! А ну тебе, веди уже!» «Далеко идти, однако! Лыж надо! Или собачки?» Это было резонно. Вместе с темердеем мы отправились к человеку Сарыча. Ушлый обессинец, как я понял, был незаменимым помощником, выполняя роль мажордома, завхоза и дворецкого одновременно. Он точно знал, где можно взять упряжку собак. Дебенко тренировал свальбардский сброд на соседнем острове. Мы решили осваивать ресурсы на месте. Я волновался за безопасность этой идеи. Нет, бунта страшиться было нечего, я скорее опасался, что лютый лоялист поубивает своих подопечных. В общем, дебенку ждать было нечего, у него было дел по горло, так что в путь мы отправились с Тимердеем. Много вас прибыло? Нет, немного. Надо площадку подготовить для остальных и что. Я сразу не сообразил, какую площадку он имеет в виду, тем более о какой мачте идет речь. Тенгеев уверенно правил нартами, подгоняя собачек к каюрским шестом. Он держал путь к сопкам, которые делили остров на две почти равные части. С той стороны гор поселений не было. В летний сезон только старатели туда забредали в поисках презренного металла. Подходящих стоянок для кораблей там тоже не было. Через полтора часа резвого бега собак по снежному насту мы перевалили за сопки, и Тимирдей указал шестом. «Глядите!» Я повернул голову навстречу заходящему солнцу и увидел огромный четырехмоторный аэроплан с имперскими гербами на крыльях. Вокруг него суетились люди, устраивая лагерь и закрепляя машину, чтобы ее не повредило непогодой. «Вот это да!» Завидев наше приближение, они сначала схватились за оружие, а потом обрадованно замахали руками. Заснеженные лица, по уши закутанные в башлыки, родные хаки-шинели, черт побери, как я рад был их видеть. Здесь были Вишневецкий, вахмистр Перец с неразлучным Фишером, Лемишев и еще десяток бойцов из нашей роты. Выдыхая клубы пара, мы делились последними новостями, хлопали друг друга по плечам и смеялись. Они явно не ожидали увидеть здесь меня. В курсе был только хитрый Тенгеев. Бероев почти всех наших выдернул и сообщил о командировке. Морщись от Мороза, проговорил Вишневецкий. Сказал приказ с самого верха. Заплатят командировочные, а руководить будет какой-то адъютант его превосходительства. Про командировочные всем понравилось, а про адъютанта нет. А вы здесь откуда? А ей есть адъютант. а, -а, -а, -а Вишневецкий расслабился. Ребят, господин породчик нами командовать будет. Теперь расслабились уже ребята, а Вахмистр Перец спросил. «Воевать с кем будем? С самоедами?» «Зачем с самоедами?» — обиделся Тингиев. «Самоеды — хороший народ!» «Правильно, Тимердей? Воевать мы будем с лаймами!» «Так они ж вроде там. союзнички были!» Сам ответил на свой вопрос Вахмистр. «В любом случае, такой командой мы многого не навоюем!» — сказал я, обведя взглядом полторы дюжины бойцов. «Где остальные?» Все засмеялись, а подносчик патронов Фишер многозначительно ткнул пальцем в небо. Утро у жителей Грумонта выдалось удивительным. Такого они, пожалуй, еще никогда не видели. Началось все с яркого света прожекторов, с темного северного неба, из гула моторов. Потом раздался писк и скрежет, и бодрый голос громко проговорил в механический усилитель. «Уважаемые жители Свальбарда!» С сегодняшнего дня Груманд и остальные поселки архипелага переходят под защиту новой империи. Церемония вручения символических ключей представителям имперских сил состоится в 9 утра на главной площади. Ваше присутствие обязательно. За ночь люди с часа орудили на площади флагштук, расчистили снег, а в качестве причальной мачты приспособили водонапорную башню, которая все равно не работала зимой. Когда заспанный народ начал потихоньку подтягиваться на площади, их встречала торжественная обстановка. Ровный строй сводной роты имперской пехоты, сверкание какарт и штыков, духовой оркестр, организованный Сарычем, и три огромных дирижабля в небе. Их гигантские сигарообразные тела поблескивали. Лучи прожекторов освещали площадь, а дуло пулеметов и авиационных пушек зловеще шевелились в гнездах. Я, в новенькой шинели с золотыми погонами, стоял перед строем, чувствуя себя на своем месте впервые за последние полгода. Рота! Равнение на флаг! Духовой оркестр, захлебываясь, заиграл имперский марш. Вверх по флагштуку начал подниматься боевой стандарт имперских войск. Где раз поднят имперский флаг, там он спускаться не должен! Громко озвучил классическую формулу Вишневецкий. Ура! Ура, ура! подхватили солдаты. А потом была церемония с вручением ключей и передачи всей полноты власти на архипелаге, исполняющему обязанности губернатора, господину Сарычу. Сарыч, конечно, хитрый сукин сын, но это наш сукин сын. Так завершился вековой территориальный спор. Вольный свальбард одним прекрасным зимним утром проснулся уже в составе империи. Мы дожали базы лаймов за неделю. Даже несмотря на плохие погодные условия и тот факт, что дирижабли в основном были на земле, рота вычистила остров за островом с завидной аккуратностью. Подавляющая огневая мощь и численное превосходство сделали свое дело. Серьезное сопротивление нам оказал только самый крупный гарнизон. Они даже успели радировать в метрополию о том, что архипелаг теперь имперский. Все запасы и вооружения оказались в распоряжении Сарыча. Этого с головой хватало наспех сформированному отряду самообороны. «Мне в Империи делать нечего, да и назад в Республику дороги нет». Дебинка мел в руках шапку. «Так что ты уж как-нибудь без меня дальше. А я к северу прикипел. Буду этих разгильдяев на путь истины наставлять, сделаю тут из этой вольницы крепкую воинскую часть. Сарыч, он, конечно, голова, но в делах военных не смыслит. А ты куда дальше?» «Да к нему, к Сарычу Окаенному. Он так и не сказал ничего о нашем парне». Дыбенко глубоко вздохнул. «Это знаешь, как в сказке. Придет принц и всех спасет. Если он громко скажет «Я ваш государь, кто верит в меня, за мной», тогда наша республика рассыплется, и власти нашего тайного совета конец придет, и регент ваш закончится. Вообще, кто это придумал, империя без императора? Как это получается, что никто толком не знает, что за люди в тайном совете? Что за человек регент? Хунта, как есть хунта!» Тривильян подошел сзади тихим кошачьим шагом. «Хунта, если верить энциклопедическому словарю, есть группа военных, пришедшая к власти насильственным путем в результате переворота и, как правило, осуществляющая диктаторское правление, так что вы, господин Дебенко, никого таким определением не оскорбили, а лишь констатировали факт», — сказал его светлость. Что же касается регента и тайного совета, так ведь в том-то все и дело, что властолюбие и жажда личной славы его высочеству чужды, а остальных должностных лиц он просто заставил поступать так же. Вот и все. — А вы, доктор, откуда такой умный взялись? — напрягся Дубенко. — И чего это вы подслушиваете? Тревельян предварил мою реплику обезоруживающим жестом. — Взялся я из абсолютно естественного места, а подслушивать мне смысла нет. — Мы с господином-поручиком одним и тем же делом заняты. Ищем юношу со взором светлым, только я, скажем так, по верхам, а он внизу. И, судя по всему, наслед вышел именно он с вашей помощью, так? — Так, — хмуро кивнул я. — Стал бы я затевать всю эту историю с шлюсом с Вальбарда по личной прихоти. — поручик, не прибедняйтесь! Вот представьте, приходите к его высочеству, швыреете шапку на наземь, поясной поклон и пресловутая «Свальбард челом бьет и в под вашу руку просится». «Красиво же!» Отпускай пускай вон они челом бьют!» Я указал на Дыбенко и Сарыча, который, отдуваясь, спешил к нашей компании. Делец спускался по ступеням крыльца и, увидев хмурое и настороженное лицо, тут же расплылся в улыбке. «Я не забыл, не забыл уговор, господа! Ну, со старшиной мы уже общий язык нашли!» Он обещался остаться у меня комендантом архипелага и воинское дело тут наладить. И с вами полюбовно, по-доброму разберемся. Все расскажу, как есть. Я сжал кулаки и придвинулся поближе. К делу. После того, как юноша этот отказался отправиться на той шикарной яхте, он еще пробыл у нас тут некоторое время. Ждал подходящего транспорта. На жизнь зарабатывал, играя на скрипке. Не бедствовал. Если честно, накидывали ему знатно. Дождался судно «Милая Жоржетта», китобой с экипажем из «Месье». Они набили трюм ворванью, китовым мусом и амброй и шли в Мангазию через вазугу, а потом домой. Он купил себе место на корабле в матросском кубрике. Отплыл перед самым закрытием сезона, месяца полтора назад. Попрощался со мной весьма вежливо и сказал, что у него дедушка в столице, и он собирается навестить его в ближайшее время. «Я чувствовал себя настоящим идиотом», — Атревельян сказал. «Дедушка, в столице. Кто бы мог подумать, да?» Дебенко смотрел на нас непонимающими глазами, а я смотрел на носки своих сапогов. Все было предельно ясно. Кому-то в столицу, а мне... Варзуга, говоришь?» «Значит, мне в варзагу».